Вновь провещала к нему светлоокая дочь Эгиоха, чада тидея, о воин, любезнейший сердцу Афины! Нет, не страшися теперь ни арея сего, ни другого сильного бога, сама за тебя я поборницей буду! Мужествуй, в бой на арея лети на конях звуконогих, смело сойди, рази, не убойся свирепства арея буйного бога сего, сотворенное зло вероломца!» Сам он недавно обед произнес предо мной и пред Герой ратовать против Троян и всегда поборать за Ахеян. Ныне ж стоит за Троян вероломный, Ахеен оставил. Так говоря, сколесницы с Фенела согнала на землю, быстро повлекши рукой, и покорный мгновенно он спрянул. Быстро сама в колесницу к Тедиду восходит богиня, Бранью пылая. Ужасно дубовая ось застонала Зевса, подъявшая грозную черь И храбрейшего мужа. Разом и бичи, и бразды захвативши палада Афина вдруг нарея На первого бурных коней устремила. В те поры он обнажал Перифаса, вождя Италиин, мужа огромного, мощного, славную ветвь Охизия. Мужа сего кровавый орей обнажал, но Афина шлемом Аида покрылась, да будет незримо арею. Смертных губитель едва усмотрел Диомеда героя. Вдруг Эталиен вождя перифаса огромного бросил там распростертого, где у сраженного душу исторгнул. Быстрый прямо пошел на Тедидос, смирителя коней. Только лишь сблизились оба, летящие друг против друга, бок, устремяся вперед, над конским ермом и браздами, пикую медный ударил пылающий душу исторгнуть. Но рукой, ухватив, светлоокая черь Эгиоха пику отбросила в бок, да напрасно она пронесется. И тогда на напал диамет, нестрашимый, с медным копьем, и, усилив его, устремила палада в пах под живот, где бог опоясывал медную повесть. Там, диамет поразил, и бессмертную плоть растерзавший вырвал обратно копье и взревел арей меднобронный. Страшно, как будто бы девять или десять воскликнули тысяч сильных мужей на войне, зачинающих ярую битву. Дрогнули все, и дружины Троян, и дружины ахейн с ужасом Так заревела рей, ненасытный войною.